Глава 11. В половине десятого телефон на столе, за которым сидел Ричард, зазвонил, но вызывали не его. Он вытянул провод и передал трубку Петерсону. Тот назвал свое имя и звание, потом почти целую минуту слушал. Наконец попросили того, кто был на другом конце, держать его в курсе. Затем вернул трубку Ричеру, который положил ее на место». «Нам твоя информация понадобится сразу, как только ты ее получишь», — сказал он. Джек показал на консоль, перед которой сидел. «Ты же знаешь, как ведут себя в наше время дети. Не пишут писем и не звонят по телефону». «Я не шучу». «Что изменилось?» «Мне звонили из управления по борьбе с наркотиками, начальство. ФБР прямо из Вашингтона. Оказали нам любезность». Выяснилось, что они получили наводку о мужике, который, по их представлениям, является русским наркодилером. Новенький в деле, пытается сделать себе имя, ищет выгодные сделки в Бруклине, в Нью-Йорке. Ему только что позвонил из Мехика тип по имени Платон и сообщил, что в пяти милях к западу от города Болтон, в Южной Дакоте, имеется земельный участок, выставленный на продажу. Участок, выставленный на продажу? Они сказали именно так. И что это значит? Недвижимость или наркотики? Если там находится подземная лаборатория, в таком случае и то, и другое. И нетрудно догадаться, каким будет следующий вопрос у БН. Они начнут собирать сведения и позвонят нам, чтобы выяснить, что там такое находится. Пусть свяжутся с департаментом армии напрямую. Получится быстрее и мы будем выглядеть как идиоты. Мы не можем признаться, что в течение 50 лет рядом с нами находилось что-то, о чем мы не имеем ни малейшего понятия». Ричард пожал плечами и снова показал на телефон. «Ты узнаешь в тот момент, когда узнаю я. Возможно, никогда». «Ты был командиром? В элитном подразделении?» «Некоторое время». — подтвердил Ричард и добавил. «Тебе не кажется, что Платон — странное имя для мексиканца? Лично мне оно больше напоминает бразильское». «Нет, югославское», — сказал Петерсон. «Как у того старого диктатора? Его звали Тита. А я думал, это южноафриканский епископ. Тот был Туту». «Тогда кто такой Платон?» древнегреческий философ, ученик Сократа, учитель Аристотеля. И какое ко всему этому отношению имеет Бразилия? «И не спрашивай», — ответил Ричард. Каплер и Лоуэл вернулись в общий зал, разложили еще теплые копии из копировальной машины на каждый из подносов с входящей информацией и снова ушли. «На сегодня их работа закончена», — сказал Петерсон. Теперь у них будет пятичасовой перерыв на ланч. Какая глупость использовать людей так бессмысленно. Что они натворили? Я не могу об этом говорить. Так плохо? Не особенно. Тогда что? Я не могу об этом говорить. Очень даже можешь. Ладно. Три дня назад они отключили свои радиоприемники на целый час. И... Отказываются говорить почему, как и что они в это время делали. «Мы не можем такого допустить из-за тюремного плана». Телефон снова зазвонил без 2010. Джек взял трубку и сказал «Да». «Майор Ричард?» — спросил женский голос. «Да». «Знаете, кто я?» «Продолжайте говорить». «В последний год службы вы вели занятия с курсантами». «Правда? Тема — интеграция армейских и федеральных расследований. Я была слушателем на тех курсах. Разве вы не узнали мой голос? Продолжайте говорить». «Что вы хотите, чтобы я сказала?» В этот момент Ричару хотелось, чтобы она говорила и не останавливалась, потому что у нее был великолепный голос, теплый, немного хриплый, слегка с придыханием и намеком на близость. Ему нравилось, как он шелестел у него в ухе. Очень нравилось. Мысленно он представил его обладательницу, блондинкой, лет 35, не больше, но и не моложе 30. вероятно, высокой и очень симпатичной. В общем, голос был просто потрясающий. Но он его не узнал и сообщил ей об этом. «Вы меня разочаровали», — сообщил ему голос. «Может, я даже немного обижена. Вы уверены, что не помните меня?» «Мне нужно поговорить с вашим командиром. Это подождет. Поверить не могу, что вы меня не помните». «Могу сделать предположение?» «Валяйте». «Я думаю, что вы являетесь своего рода фильтром. Ваш начальник хочет знать, тот ли я, за кого себя выдаю. Если я скажу, что помню вас, то провалю испытание. Мы с вами никогда не встречались. Возможно, я жалею, что это не так, но мы не знакомы. Но я у вас училась. Неправда. Вы просто прочитали мое личное дело. Название курса придумали исключительно для общественного потребления. Его суть состояла в том, что следует делать, чтобы оттрахать федов, и ни о каком сотрудничестве с ними речь не шла. Если бы вы там присутствовали, вы бы про это знали. Примечание. Федов, то есть федералов, сотрудников федеральных правоохранительных структур. Конец примечания. «Отличная работа». В голосе появился намек на улыбку. «Вы только что прошли тест». «Итак, кто вы на самом деле?» «Я – это вы». В каком смысле? Я командир 110-го специального подразделения. Правда? Чистая, «Потрясающе. Примите мои поздравления. И как вам? Не сомневаюсь, что вы и сами знаете ответ. Я сижу за вашим прежним письменным столом в буквальном и метафорическом смыслах. Помните тот стол? У меня было великое множество столов. Здесь, в рок-крик На самом деле, Ричард отлично помнил старой модели казенный стол, сделанный из стали, выкрашенной зеленой краской, по краям облупившийся до такого состояния, что сквозь нее проглядывал металл уже тогда, когда он достался ему в наследство. «Справа на нем имеется большая вмятина», — сообщил ему голос. «Говорят, она появилась там после того, как вы приложили кого-то головой к столешнице». «Говорят...» «Что-то вроде народного сказания. Так это правда?» «Думаю, виноваты грузчики. У вмятины абсолютно круглая форма. Может, они уронили на него шар для боулинга?» «Лично мне больше нравится легенда». «Как вас зовут?» — спросил Ричард. «Придумайте для меня имя», — сказал голос. «Что? Пусть наш разговор останется неофициальным». Сочините для меня кодовое имя. Это личный разговор? На самом деле нет. Наша система показывает, что вы звоните из полицейского участка. Не сомневаюсь, что у них есть коммутатор и записывающее устройство. Ладно, продолжайте говорить. А я попытаюсь придумать вам подходящее имя, сказал Ричард. Что вы хотите, чтобы я сказала? Почитайте телефонный справочник. Это поможет. В голосе снова прозвучал намек на улыбку. А еще кое-кто утверждает, что вмятина на столе появилась от головы одного полковника. И не вызывало сомнений, что вы тогда очень сильно рисковали. Так все говорят. «Аманда? Аманда? Отлично. Значит, так меня зовут. Если я снова вам понадоблюсь, позвоните по этому номеру» и попросите позвать Аманду. А теперь, что я могу для вас сделать? В Южной Дакоте есть маленький городок, который называется Болтон. Он находится примерно посередине штата, в 12 или 13 милях к северу от автострады I-90. Я знаю, где он находится. Наша система выдала координаты. В данный момент я смотрю прямо на Болтон. Смотрите на него? На экране моего лэптопа с помощью программы Google Планета Земля». Ну и жизнь у вас пошла, ребята. Никаких проблем. Технологии на самом деле потрясающая штука. Итак, что от меня требуется? В пяти милях к западу от города находится заброшенная со времен Холодной войны база. Мне нужно знать, что это такое». «А вы сами не в состоянии определить?» «Я ее не видел, да и вообще, судя по всему, смотреть особенно не на что. Вполне возможно, что там ничего и нет, но я хотел бы, чтобы вы проверили. А вы уверены, что это не пусковая ракетная установка?» «В обеих докотах их огромное количество». «Местные парни говорят, что это не установка, да и по описанию не похоже». «Хорошо» не вешайте трубку». Я увеличила и приблизила изображение. Судя по данным, единственное, что находится к западу от города, похожее на тюремный лагерь. 15 домиков и более старое здание, два ряда по 8 строений. Плюс длинная прямая дорога, примерно в двух милях от него. «Более старое здание похоже на дом?» Сверху выглядит как самый обычный дом. Хорошо, но мне нужно больше. Вы хотите, чтобы я приехала в Южную Дакоту и отправилась взглянуть на него вместе с вами? Поскольку я тут застрял из-за снежной бури, и мне совершенно нечего делать, это было бы просто замечательно. Но будет достаточно проверить документы. Они наверняка где-то имеются. Мне необходимо знать его размеры, цель и что она собой представляет с точки зрения архитектуры. Позвоните мне ближе к концу рабочего дня. Послышался щелчок и голос исчез. Было без 5.10 утра. Осталось 42 часа.